Показались несущиеся галопом разведчики ровно столько, сколько и уезжало. Они подлетели к одному из офицеров, стоявшему впереди своего полка, и вскоре оттуда галопом помчался на холм вестовой. Противник на расстоянии двух лик отсюда движется, выдвинув вперед конницу и две полковушки, а часть кавалерии с трех сторон прикрывает пехоту от возможного удара по флангам из тыла. Велик был соблазн ударить по ним на марше, Но гарайла по размышлению, от этой идеи отказался. И Сварок одобрил. При таком ударе сразу не поймешь, кто есть кто, дело может пойти непредвиденным образом. План гарайлы особым полководческим искусством не блистал, но его сейчас и не требовалось для боя, в котором с обеих сторон участвовало лишь несколько тысяч человек. Главный удар — обрушить на Навьев, когда они неизбежно проявят себя уничтожить их при удаче всех до одного, остальных окружить и загнать в Буруганский лес, темной полосой видневшейся далеко слева. Еще четыре конных полка для того и выделены, чтобы отрезать противнику отход и заранее блокировать лес с противоположной стороны. А потом лес старательно прочесать густыми цепями всадников, которые получат строжайший приказ рубить с большим разбором, брать живыми всех, кто похож на женщин в мужском наряде. Лес занимает примерно 70 югеров, дикий, конечно, посещаемый лишь охотниками и смолокурами, но все же ничищоба не непролазное. Подходит для прочесывания в конном строю, ну а при необходимости всадникам ничего не стоит спешиться, сохраняя густоту цепей. Стопроцентного выполнения военных планов не случается нигде и никогда, но осуществить большую его часть есть все шансы. Если только не случится непредвиденных сюрпризов, если, если... А если все же будут, надежда на одно. Они окажутся такими, что дадут возможность пустить в ход имперские силы. Ага, Сварог с подняли глазам бинокли, давным-давно сменившие здесь подзорные трубы, еще до появления Сварога, штука нехитрая и не подпадавшая под закон о запрещенной технике. Так-так-так, далеко впереди, как и следовало ожидать, конные разъезды. Вот они замаячили вне предела досягаемости пушек, ракет и мушкетного огня. Высмотрев в бинокле все необходимое, умчались к своим, чему не было возможности воспрепятствовать. Противник не остановился, не задержался. Показались кавалеристы, размыкавшиеся из походного положения в боевое построение, на почтительном расстоянии примерно таком, который всегда разделяет два из к битве отряда. Значит, твердо намерены дать бой. Ага, они впервые за все время подняли флаг. Старинное боевое знамя бунтов и мятежей, синее полотнище с вышитым золотом мечом, снопом пшеничных колосьев и кельмы каменщиков, символизирует, изволите ли видеть, союз трудового крестьянства и городского пролетариата. Три эмблемы образовали и трезубец, где вместо древка канцелярский стилос, синий — цвет надежды. Стилос не всегда на бунтарских знаменах появляется, но в данный момент его присутствие означает, что в мятеже участвует и трудящаяся интеллигенция. Вообще, те, кто работает головой, а не руками. Но отношение ко всем будет одинаковое, уж не в защите. То, что люди обморочены черной магией, еще не означает, что их станут кормить пряниками. Нет другого выхода, кроме как воевать с ними. Интересно, есть ли у этих лимит времени, после истечения которого люди очнутся и уже в здравом рассудке поймут, что натворили. В первых двух крестьянских мятежах отрезвление наступило через три дня, и примерно за такой же срок пришли в разум нападавшие на замок Краменталь, Эти, правда, пребывают в нынешнем своем состоянии уже более недели. Сварог посмотрел вправо, там, у подножия холма, вытянулись в ряд те десять фургонов, прикрытые двумя кавалерийскими алами и двумя полковушками. Оскалился в недоброй улыбке. «Господа мои и очаровательная молодая дама, мы тоже умеем преподносить неприятные сюрпризы, в чем вы быстро убедитесь на собственной шкуре». С обеих сторон запели боевые трубы, противник пошел в атаку первым клином, на рысях двигались всадники, прикрывая пехотный отряд, приближавшийся прям таки бегом, практически не отставая от лошадей. Что-то они чересчур проворны, не Ничего нельзя сказать точно, но исключать нельзя. Обычно пехота идет бегом в атаку на гораздо более близком расстоянии от противника, чтобы не выдохнуть раньше времени, а эти чешут как зайчики — Уже можно рассмотреть, что единой формы у них нет, одеты кто крестьянами, кто горожанами. Ну, конечно, Навьев следовало надежно замаскировать под обычных людей, ничем особенным не выделяя. Интересно, где далее? Пойди высмотри ее среди всадников. Последние два дня она щеголела в форме рядового драгуна, замешавшись среди таковых. Если навскидку, Навьев... А все сильнее убеждение, что это именно они, брошенные в качестве ударного отряда, что весьма не глупо, не более двух тысяч. Потеря они понесли гораздо меньше, чем обычные люди, конечно. В Гороге у орка их человек двести. Где же остальные, хотелось бы знать? Тоже предсказуемо. Всадники рассыпались в обе стороны, перестраиваясь для возможной атаки, но остались на месте, а вот навьи... Навьи, черт побери, несколькими длинными шеренгами, прытким бегом надвигаются на замерших неподвижно свороговых конников, сейчас начнется. Запели трубы, ротагайские и гландские гвардейцы крупной рысью помчались на врага, так сшиблись. Сварог не отнимал от глаз бинокль, Сеча была ожесточенная. Отлетели последние сомнения. Только навьи могли двигаться так вертуче, с недоступным человеку проворством, подрубая ноги коням, осыпая всадников ударами гуф и копий с широкими остриями. И все это происходило у ардах в трехстах от сварога, так что до него доносился шум яростной схватки. Сразу видно, что перевес, как и следовало ожидать, на стороне навьев. Слишком мало их падает с рассеченными головами и наполовину снесенными черепами, Замирая неподвижно, слишком много бьется раненых лошадей, истошное ржание режет душу, слишком много солдат Сварога и ранены. Это уже напоминает не битву, а хладнокровную резню. Понятно, откуда у этих тварей эмоции и чувства? Вражеская кавалерия рысью двинулась к боевым порядкам Сварога, а законными пошла пехота, скорым шагом обычных людей. Замысел их понять нетрудно. Навьи должны прорывать центр — А с флангов ударят обычные мятежники. Но тоже не особенно затеяли план, частенько приносивший победу атакующим. Но на сей раз вы, ребята, попытались откусить кусок не непохавалки. Пожалуй, пора. Сварог отдавал приказы молча, энергичными жестами. С холма прям-таки горохом посыпались порученцы. В боевых порядках Сварога запели трубы, взлетели красные сигнальные ракеты, и среди них одна зеленая возвещавший тот самый неприятный для соперника сюрприз. Дравшиеся с навьями кавалеристы отхлынули назад, галопом уносясь в идеальном порядке, а на смену им выдвинулись два свежих полка, сцепились с навьями. Но на флангах сварога стояло полное затишье. Приготовленные для удара полки с места не сдвинулись, как и было приказано. Стоявшие у фургонов люди проворно распахнули на обе стороны прикрывавшие затки фургонов полотнища, Сварок отдал мысленный приказ. Десять темных туманных полос рванулись из фургонов, и в два счета рассеев, оказавшиеся на пути конный отряд мятежников, они сами кинулись в рассыпную, едва сообразив, что происходит, врезались в ряды навьев. Десять черных полос, смутно напоминавшие исполинских собак, ополоумевшими молниями метались среди врагов, разбрасывая их, как кукол, сбивая с ног, лишая голов, Конники сворога во исполнении приказа отступили на рысях. Прекрасно видно, что игра началась уже другая. Десяток гармов быстро превратили атакующих в обороняющихся, смели их столько, сколько не смогли бы люди. Сварог чувствовал, что его лицо перекосило злой ухмылкой, но не собирался ее убирать. «Все законно, господа оппозиция, все законно. Если что, и геральдическая коллегия, и судебная палата это подтвердят без малейшего на них нажима». Использовать в бою дрессированных животных земным королям разрешалось испокон веков, что четко прописано в законах. На Таларе с развитием огнестрельного оружия от них отказались, а вот на Сильване, где до сих пор воюют по старинке, холодняком, до сих пор в битвах участвуют и боевые слоны, и огромные собаки в кольчужных панцирях, а кое-где даже пантеры и камышовые коты размерами по более обычных кошек с крупного пса. Все законно. Пусть кто-то попробует доказать, что гармы — не дрессированные животные. А насчет не вполне обычных животных в законах ничего не написано. Нет запрета на их участие в боях, а это главное. И никого не колышет то, что эти законы составлялись во времена, когда о гармах толком и не знали. Важна буква. Никаких дискуссий и эмоций тут быть не может. Закон суров, но это закон. «Двойных толкований не допускает. Что не запрещено, то разрешено. Что имеем, тем и пользуемся, если это не нарушает закона». Кавалерия и пехота противника, видя происходящее, сбилась с темпа, чуть расстроив ряды. Всадники и пешие оторопело останавливались. Битва, все больше походившая на побоище — только перевес теперь был на другой стороне — продолжалась практически в тишине, воцарившейся над полем боя. Гармы не рычали — а навьи не способны издавать какие бы то ни было звуки. Ай-яй-яй, на месте одного из мечущихся темных силуэтов появился лежащий на боку громадный пес, конвульсивно дергавший лапами. Достали твари. Обычные люди ни за что не справились бы. А эти достали. Очередной мысленный приказ и девять гармов отхлынули. Синяя ракета из соседнего холма протянулись с грохотом длинные струи, Батареи ударили ракетами, в основном по навьям, так что их почти полностью заволокло разрывами и черным дымом, но и не обделили вниманием полковушки противника, пытавшиеся выдвинуться на подмогу навьем. Их накрыло точными попаданиями. Начался беглый ракетный обстрел, а вот у противника не выпало случая захватить ракетные станки. Действует он по заранее разработанным планам, не успев внести в них коррективы после сюрприза, Кучка всадников так и перетаптывается у поднятого на высоком древке мятежного знамени, судя по их количеству, там не только главари, но и порученцы, но ни один из них пока что не поскакал к войскам. Ну да, отсюда видно, как они о чем-то яростно спорят, не в силах пока что сообразить, что же теперь делать. С трех сторон заплескались на ветерке длинные разноцветные прапорцы, разворачиваясь, ударили засадные полки сварога, Замыкая надежно полукольцо, отжимая противника к лесу, куда он и стал откатываться почти без боя. Обтекая двумя потоками оставшихся Навьев и Гармов, кинулись в атаку ротагайцы с гланцами. Ракетные батареи на какое-то время прекратили огонь, чтобы не накрыть своих, но едва всадники пронеслись, с холма вновь с ревом повалили дымные полосы с черными, продолговатыми оперёнными ракетами величиной в третью арда. Навьев косили. Их еще оставалось штук двести, они сомкнулись и стали отступать к лесу, конечно же, получив какой-то приказ, пока что непонятный ворогу природы. Собственно, разумения у них не на грош, умеют только исполнять приказы, хотя мы так и не установили пока, как эти приказы отдаются. Не удалось. Их вновь накрыли высокие фонтаны разрывов, черный дым — А когда ракетный обстрел прекратился, к уцелевшим снова кинулись гармы, отрезая дорогу к отступлению, оставив за собой изрытое воронками поле, покрытое кое-где слабо шевелящимися кусками ничуть не кровавивших тел. Сварог подумал, вы хотите трофеев? Их будет у меня достаточно, чтобы кое-что доказать самым твердолобам. Своими глазами убедитесь, корявые, сможете руками потрогать, если духу хватит. Ну, вот и все, пожалуй». У Навьев ни одного не осталось на ногах, только на земле слабо шевелящиеся, те, кто еще на это способен. Еще два гарма неподвижно вытянулись на земле. Простите, песики, но это война. Вы своей смертью спасли немало человеческих жизней. В том, что происходило чуть подальше, уже не было, если рассудить, ничего интересного. Ляск оружия, редкие выстрелы, ржание коней, оставшись один на один с обычным противником — Всадники с сварога нажимали, оттесняя к лесу конных и пеших, сгрудившихся вокруг кучки верховых и синего знамени, к которому ожесточенно пробивались ротагайцы, гланцы и прочие гвардейцы. Магическим способом можно привести человека в некое безумие и заставить его крушить все вокруг, но никакая магия, земная имеется в виду, не прибавит умения владеть оружием наравне с опытными солдатами. В сторону леса! «Милости просим, уже бежали пешие и неслись конные, вряд ли они на сей раз выполнять приказ, надо полагать и магическое воздействие, не в силах отбить инстинкт самосохранения. Рассказывали же и принц Элвар, и лейтенант Вольных Топоров, что нападавшие перли на рожон не в совершеннейшем безумии. Они иногда отступали, когда силы были неравны. Не было пока что общего драпа, но в таких случаях он рано или поздно наступает» вот оно главари во весь опор припустили к лесу бросив знамя пессимиста ага. а вслед за ними помчался небольшой отряд драгун сварок навел на них бинокль показалось что среди ускакавших с поля битвы маячит и женская фигурка но он не смог бы утверждать точно очень уж все мелькало все больше драпающих все меньше дерущихся из полукольца никому из врагов не удалось вырваться особенно они не пытались Дорога для бегства, ну, или кое-где организованного отступления, была гораздо предпочтительнее. Их ждет, конечно, другой сюрприз в лице кавалеристов Сварога, охвативших лес с той стороны, но беглецы об этом пока что не знают. Отвернувшись от догорающей битвы, уже и не похожей на битву, Сварог спросил Гарайлу, ну, как вам мои войска, маршал? «Бесподобно», — выдохнул Гарайла. «Конечно, это не совсем то, что боевая кавалерия». Но надо признать, они гораздо успешнее сражались. Знаете что, мой король? Сдается мне, что эти вот, по которым был главный удар, и не люди вовсе. Своими глазами видел, как шевелились отрубленные руки-ноги. Тут-то вы приказывали бить непременно в голову. Знали что-то заранее, а? Знал, — сказал Сварок без улыбки. Как-нибудь непременно расскажу. Ну что же, и дальше по плану. — Конечно, раз такая везуха. Остается как следует прочесать лес со всем прилежанием, следя, чтобы ненароком не пришибить девок, про которых вы предупреждали. — Мой король, а при чем тут девки? Колдуни, что ли? — Иногда они в мятежах участвовали. — Что-то вроде, — сказал Сварог. — Приказ отдан, но вы еще раз напомните, рубить и стрелять с разбором всех, кто похож на женщин в мужском платье, непременно брать живьем. — Будет исполнено. Вот только, Ваше Величество, я бы посоветовал проческу начать завтра с утра. Солнце через часок закатится. Ночной бой — штука самая в военной науке неприятная, а уж особенно в лесу. Когда крысе нечего терять, она к горлу прыгает и кусает, сам видел однажды. Солнце и точно клонилось к закату, от людей и лошадей, от еще сражавшихся, бегущих, стоявших в резерве, от знамен, фургонов и пушек протянулись длинные тени — от закатной стороны к восходной резонно кивнул сварог встанем на ночлег на опушке а лучше будет если углубимся немного в лес ну, чтобы если рискнут прорываться в не застали в лесу можно накопить сколько угодно сил а с опушки не заметишь да это азбука сказал Горайлов. — все готово государь половина наших рассредоточена вокруг леса половина войдет в лес Я дал приказ огнестрельным оружием по возможности не пользоваться. Брать всех женщин живьем. Приказ прошел сверху вниз, от полковников до сержантов. О наградах и вознаграждениях объявлено. По предварительным данным их в лесу тысячи три. Думаю, нам удалось перебить всех нелюдей. По подсчетам, Навьев было тысячи две, — подумал Сварог. У орков в городе не более двухсот. А где остальные, — хотелось бы знать. Но главное не в этом. Он прекрасно видел с холма, как на поле, где лежали порубленные навьи, ходят люди, одетые под военных, и там же стоят три виманы, точнее замаскированные под них самолеты. Даже самые ярые ревнители традиции не подкопаются, потому что это не самолеты Сварога, а замаскированные под них виманы девятого стола и восьмого департамента, прилетевшие сюда в рамках операции по сбору улик, то бишь Навьев, а подместных замаскированы, всякому ясно, в целях конспирации, И когда там, наверху, получат убедительные доказательства, что Дали использовала Навьев, дело примет совсем другой оборот. И шептуны заткнутся, и против Дали можно будет использовать кое-что посерьезнее. Неопровержимые доказательства лицо Попробуйте возразить. Он провел эту ночь, завернувшись поверх мантии хельстатского короля в теплый плащ у догоревшего уже костра. Смотрел вверх где акварельно-серое небо понемногу становилось акварельно-синим, и последние звезды таяли, исчезали, уснул поздно, гонял над лесом прихваченных с собой золотых шмелей. Донесения были утешительными. Мятежники вовсе не пытались собраться в компактную массу и идти на прорыв крупными силами. Они рассыпались по лесу мелкими группами и затаились, не разжигая костров, конные и пешие, Никаких признаков единого командования, никакого формирования больших сил для прорыва. Судя по разговорам, подслушанным смелями, там царило общее уныние. Ну, та фаза, когда вдоволь погулявшие и побуянившие мятежники начинают понимать, что гулянка кончилась, и они оказались, цензурно выражаясь, в глубокой дыре. С рассветом обязательно отыщутся те, кто пойдет сдаваться, быть может, как и в прошлых случаях, Уже рассеивается напущенный на них магический морок, было бы совсем хорошо. Если у Дали закончились черные семена или что там у нее есть, еще лучше. Для людей, скованных магией, они драпали в лес что-то очень уж проворно. Практически все оставшиеся на своих ногах. Он не мог понять, от чего подхватился ни свет, ни заря. Потом только догадался — от тишины. В расположении войск тишины не бывает. На несколько часов укладываются подремать, посменно, бодрствующие тихо беседуют, кони позвякивают в сбруи, тихонько говорят пароль и отзыв часовые, обязательно слышны шаги караулов. Такой пронзительно мертвой тишины просто не должно быть. А она стояла такая, что падение сосновой шишки показалось бы громом. Выпроставшись из-под плаща, сварок встал на ноги. Ближайшие кони, чьи поводья обвязаны вокруг и вбитых в землю острых колышков, стоят неподвижно, как статуи. Отсюда видно то же самое и с остальными конями, медвежьей сотни. Словно диковиный парк статуи, ни один и ухом не поведет, не шелохнется, не взмахнет хвостом. А поодаль, между деревьями, неподвижно лежат люди в керасах и ракантонах, сжимая оружие, еще один и еще гланцев, словно неодолимый сон скосил». А чуть поодаль лежали гармы, тоже казавшиеся мирно спящими. Бока вздымались, лапы подергивались, как бывает, когда собакам снится, что они куда-то бегут. Он стоял, положив руку на топор, голова была ясной. Что-то непредвиденное все же произошло, и уж, безусловно, не к добру. Потом он увидел. Справа из леса на большую поляну тянулись полосы светло-фиолетового тумана, Толстая струя разделилась на множество мелких, тянувшихся к лагерю, опутавших и людей, и коней, и гармов, выпустила длинные полосы в сторону часовых, тоже касаясь их голов и тел. Подбежав к ближайшему часовому, сварок присел над ним на корточке. Жив, никаких сомнений, дышит равномерно. Тряхнул за плечо — бесполезно. Ни с чем похожим он прежде не сталкивался, но откуда это взялось, не сомневался. Прислушался. Нет, ни хруста веток. Непривычный к лесу человек непременно парочку бы сломал, неосторожных шагов, значит, это не прорыв? Никак не прорыв. Ни с чем подобным он прежде не сталкивался. Не смог понять, что перед ним. На черную магию это никак не походит, вот и все, что можно сказать. Выхватив топор, рубанул по ближайшей полосе светло-фиолетового цвета, бесполезно. Она даже не встрепенулась, как бывает со струйкой дыма, если рассечь ее чем-то острым. Он остался совершенно один — он и Доран-Антег. Огляделся и увидел место, откуда выползал из леса туман, погрузивший в беспамятство его отряд. У ардах в 150 отсюда течет неширокая быстрая речка, и через нее в незапамятные времена перекинут каменный мост, обветшавший, но надежный. Поздним вечером по нему и проехала сюда медвежья сотня. Гадать, откуда в совершеннейшей глуши взялся капитальный мост, не стоило, Он не раз встречал подобное в других местах. Какой-то богатый сеньор, обитавший не так уж далеко от этих мест, любил здесь охотиться, а чтобы не промочить ножки, переправляясь в брод, велел возвести мост, что его крестьяне и исполнили старательно, негоже барину мокнуть. Он побежал в ту сторону, придерживая на бедре чехол топора. Несколько раз пересекал полосы чародейного тумана, но ничего не почувствовал, не действовала на него эта дрянь. Увидев за рекой, еще довольно далеко отсюда группу людей, открыто шагавших к мосту, спрятался за дерево. Мост солидный, у ардов двенадцати в длину и шириной в четыре, все для удобства охоты. Мост был серый, из тесанных камней, там и сям обросший мхом. Пять человек с открытыми лицами, белые колпаки закнуты за пояс, и среди них дали, в драгунском мундире, с непокрытой головой, с мечом на поясе, крестовина золоченая, затейливая, Ножны украшены золотыми накладками. Оружие не из дешевых. Вот только рукоятка зачем-то сплошь обмотана кожаным ремнем. Когда они приблизились к мусту вплотную, сварок вышел на другую сторону и, выхватив топор, громко сказал, «Куда поспешаем, прекрасная дама?» «И вы, господа?» «О, какая встреча, милорд!» Он узнал того, что шагал рядом с дали, на голову ее выше. «Часто виделись на придворных торжествах». Лорд Стэмпер, граф Парлот, чистокровный лар, в соучастии в заговоре незамечен, в предшествующих о горе дебатах, занимавший позицию скорее умеренную, человек вне всяких подозрений, а сколько их еще таких, не выловленных, не разоблаченных, но то, что он здесь и с ней, означает одно. Они чуть вздрогнули от вполне понятного удивления, но страха не проявили, положили руки на рукояти мечей и решительно двинулись на мост. Сварок тоже шагнул вперед, так что они с Дали сошлись примерно на середине, их разделяла уарда Арда два, остальные кучкой держались позади. — Куда поспешаем? — спросил сворог. Что это вы за женскую спину спрятались? Стыдно, господа. — Дама и сама может справиться, — сказала Дали, улыбаясь ему очаровательно, хищно, и выхватила меч, узкий, длинный, с клинком, такое впечатление старинной формы. — Убивать ее, конечно, не следовало. — Обезоружить, оглушить, нужно было нацелить на лес орбитал, с запоздалым сожалением подумал Сварог. Тогда наверняка не застали бы врасплох, но кто же знал, что у нее еще в запасе. Он выхватил топор, довольно небрежно взмахнул им, чтобы снести ее клинок под корень, но не задеть саму. Далее подняла руку, парируя удар. Кожаная полоса в навершии рукояти чуть размоталась, и оттуда сверкнул кровавым блеском рубин. Лезвие топора отлетело в сторону, словно отброшенное неведомой силой. «Даран Анмор!» — Промелькнула у него в голове, но человеческая мысль всегда быстрее рук, и он ничего не успел. «Ну, получил папочка!» — раздался азартный вскрик далее, и в следующий миг клинок вошел ему в грудь, вышел из спины, тут же показался весь в дымящейся крови. Боли не было, только леденящий холод и безмерное удивление. Ноги подкосились, и он ничком рухнул на мост, пальцы разжались... Выпустил топорище. Он чувствовал, что не в силах и пальцем пошевелить. В голове стояла мост, своя кровь. Голоса доносились, как сквозь толщу воды. «Готов?» «Готов!» Не без самодовольства, сказала Дали. «Я ведь в сердце била. Хорошо бы топор забрать, но ведь не заберешь. Но мантию-то можно забрать. И Митру? Некогда ждать, пока он отойдет. Нужно спешить». И потом есть еще королева. Неизвестно, что из этого получится. — Ну, тогда пошли, пошли. Глухие шаги отдалились. Сварог лежал лицом вниз, не чувствуя холода камня. Они возвращаются. — Подожди, я тут подумал, может, скинуть его в реку? — Вот этого не надо, — чуть насмешливо ответила Дали. — Течение тут быстрое. Пока очухаются, унесет далеко, а то еще и за корягу зацепится, будет лежать на дне». «Чего доброго еще двойника выставят? Или самозванцы пойдут? А мне это совершенно ни к чему. Ну, пошли».